И странно, как и те двое, что были до него, хлебнувший меду из оловянной, как будто бы нароком приготовленной для него кружки, и обтеревши намокшие усы, мужик разом повеселел и, перестав смотреть из подлобья взглянул на Ивана Андреевича и Шемяку уже без боязни с готовностью отвечать. Ну, говори же, Агей, словно бы подтолкнул его Иван, что там про нас на Москве-то толкуют, хулят ли, хвалят ли, но слушаем мы. И мужик заговорил, разумно, грамотно, неспешно подбирая слова. Прикрыв глаза, шемяко умиротворенно внимал ему, с каждым новым словом успокаиваясь все более. — Да, да... Все, видимо, и в самом деле удачно складывалось для них на сей раз в первопрестольной. Василия не хотят, его Шемяку приемлют. Хотя и побаиваются маленько за крутой нрав, Однако все же чтут, как избавителя от Махмета. Да, да, все так. Вот и лепо. Вот и слава Богу. Шемяк обернулся к столу и, взявши кружку с медом, сызнова приложился к ней. Все так, конечно. Не могут три разных мужика говорить одно и то же, ежели б не одно и то же было в действительности. Тут у меня сомнений нет. Но вот церковники эти, как бы об них вызнать по боли? Взглянув на подлаза, Шемяка махнул рукой. «Довольно», — молвил, — чуть слышно, — о всем уже ведаю. «Ты мне, браток, лучше скажи-ка, где обитаешь ты?» «На кулишках», — сызнова нахохлившись ответил Агей. «На кулишках?» — переспросил Шемяка. «А от церкви всех святых далеко ли?» «Нет, недалеко. Супротив как раз». На подворье Добрынских. Рассыльный я у них. — А ежели ты от церкви сей недалеко проживаешь, — поднялся Шемяка с кресла и подошел вплотную к мужику, — то ты, наверное, и Исидора знаешь, кое при церкви той нонешней зимой обретается. — Как не знать? — ответствовал Шпынь, глядя прямо в глаза Шемяки. — Знаю, конечно. — Кто ж его не знает? — А скажи-ка, Агей, от волнения шмяка даже ухватил мужика за ворот тулупа. А давно ли ты его видел? Зачем давно? отвечал Агей, отстраняясь однако ж от костистой десницы князя. Вчера свидал. Но ниче видал. Да и как же его было не видеть, ежели он и вчера и нониче цельный день только что и бегал? От церковных дверей до своей коморы в подклете. То один черноризец к нему приходил, то другой, то третий. И с каждым, почитай, он в своей коморе скрывался и с каждым об чем-то там разговаривал. — А об чем? Не ведаешь ли, Агей, они беседы вели? — Вот чего не ведаю, князь, — отвечал бледней Агей. Того не ведаю. Хошь бы даже и хотел я к той, к Амуре, подойти. Все равно и того никак не можно было содеять. Но я даже и не хотел, князь. Мне и в голову не пришло. Ежели б заранее знать, что надобно то, конечно. А так как же, князь, как же? Ну да ладно, братец, ладно. Отпустил наконец-то Димитрий мокрый ворот его тулупа. Не винись, нельзя ж всего знать, я разумею. Однако же и за то, что сказал спасибо, я тебя за сие вознагражу, вознагражу. А теперь и чейди, свободен ты. Когда вновь понадобишься, я тебя призову. Мне такие, как ты, востроглазые слуги дюжи нужны. Изнемогая от нетерпения обсудить услышанное с братом, Шемяка направился было проводить до двери Агея, но Иван опередил его. — Сиди, сиди, Дмитрий, — махнул только рукой. — Не твое это дело, подлазов-то провожать, я сам распоряжусь. Подойдя к двери, двоюродник открыл ее и, пропустив через порог Агея, буркнул что-то неразборчивое, ждущим в переходе стражникам. Всадники в ночи. — Ну что, слыхал, брат? Как об твоем разлюбезном Исидоре люди-то говорят? С кривой усмешкой обратился Иван Андреевич к Шемяке, едва затворил за геем дверь. Каких-то чернорисцев вчера и ноничу принимал, какие-то тайные беседы с ними вел. боюсь брат, что тут именно заговором пахнет, обыкновенным заговором об коем я тебя упреждал. — Да, да, Иван, подозрительно, вельми подозрительно, — кивал головою Шемяка в глубине души, несказанно радуясь происшедшему. Теперь только бы подтвердились и подозрения возликовала в душе доселе тайная мысль, только бы вскрылось что-нибудь посущественней, За что по-настоящему можно уцепиться? И тогда, тогда, — Шемяков вздохнул вольготно над чудесных предвкушений, — тогда держись, Русь, тогда беру я топоры и пилу и начинаю тебя переделывать. Ох, сколь же бойко застучат топоры!» Ох, сколь же звонко завизжат пилы, Ох, сколь же сладко запахнет на Руси Свежей сосновой щепой! И в скорости, Русь, ты у меня станешь Могутной и свободной, и будут глядеть на тебя завистью иные страны и государства, И уже в скорости, Русь, имя моё прозвучит в тебе Наравне с именами Невского и Донского, потому что, как когда-то давно спасали они тебя, так теперь сейчас спасу тебя я. — А пока... — Пока... Шемяк отряхнул головой и, как будто очнувшись, увидел перед собой Ивана, накрытый стол, кружку с медом в своей руке. — А пока... — Пока заговорил уже вслух. — Пока, братец... «Надобно всё доподлинно проверить. «Надобно послать за Исидором Гридней порасторопней, «чтобы они его сюда живенько привезли. Надо бы допросить блаженного попристрастней. «Свести его с глазу на глаз с монахом тем, «коего ты из троицы привез. «А вы взглядишь, Правда-то и выплывет. — Привести-то, братец, надобно, — как-то очень медленно, — отвечал Иван. — Но вот поручать сие кому-либо, Хожь бы даже и самым доверенным людям, не советую. Потому как, сам ведаешь, и Исидор этот очень непростой человек, И как бы чего доброго не заговорил наших с тобой слух, как на медне заговорил он тебя. Да не отпустили бы они его из своих рук, в очарование впавшие. Правильно, правильно, изнемогая от нетерпения перебил брата Шемяка. Ну, так что ж ты посоветуешь? Говори проще. Самим ехать, Митя. Самим. Сейчас же. Ни медля, ни минуты. Пока Мистон там еще чего-нибудь не накуролесил. И непременно вдвоем. Одному тебе ни в коем разе нельзя туда соваться. Меня-то, надеюсь, он ни за что не сломает. Так поехали, братец. Поехали же. Потянул Шемяк, оможаячий, к двери. Времени ждет. И Иван наконец-то поддался, пошел за ним, хотя, кажется, хотел еще что-то сказать. Но Димитрий не слушал его, тянул и тянул за собой по одному лишь ему известным переходам через лишь им открываемые двери. И когда наконец-то вышли они во двор на ветром раз, под падающий с небес крупный снег, Шемяка понял, об чем говорил ему Иван что надо бы потеплее одеться, распорядиться запрячь коней, хоть кого-нибудь взять с собой из дружины. Но не до того было, не до того душа изнемогала от нетерпения, в висках ошломила от тяжести, заполонившей главу, и в глазах являлись багровые круги. «Ах, да ладно, брат, ладно!» — отмахнулся он от Ивановых слов. «Не до того сейчас, тут, а близко. Поехали так. Вон какие-то лошади у крыльца стоят. На них и садимся». Подбежав к ближайшей коняге, Шемяка одним движением развязал притороченный к перилам повод и вскочил в седло. Бедный конь с перепугу чуть не встал на дыбы, но Шемяка, осадив его, направил к открытым Насте швратам. Брат Иван, обернувшись на миг, увидал, Димитрий уже скакал за ним, что есть мочи, лупя сапогами по бокам всполошенной лошади. Э, — кто такие? Куда? — кинулся было к ним наперерез шатко стоящий на ногах сторож, но признавший во всадниках князей, прытко отскочил в сторону. Проносясь мимо полыхающего светильника, Шемяка наклонился с седла и, изловчившись, выхватил факел из поставца. Жаркое полами обожгло распущенные в лосы и бороду, но и тревожный запах паленого воспринял он с ликованием. «Сейчас, сейчас, — думалось, — вызную я правду, — сейчас откроется мне путь вперед, сейчас начнется мое восхождение» на фавор выскочив со двора направил он было коня по кратчайшему пути к фроловским вратам но брательник иван оеререк не надо туда прокричал он за спиной а глаз нам ни к чему поскачем через шишковы